Роберт Шекли. Цикл повестей о Грегоре и Арнольде. Повесть шестая. Необходимая вещь. Ричард Грегор сидел за своим столом в пыльной конторе фирмы ААА Попс, астронавтического антиэнтропийного агентства по оздоровлению природной среды, тупо уставившись на список, включающий ни много ни мало 2305 наименований.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 Только что изготовленная гайка. Хм", произнес Грегор без особого энтузиазма. «И так она делает гайки. А что еще?» Арнольд снова нажал на кнопку. Фонд свежих креветок!» Панель отодвинулась. Внутри были креветки. «Ах, дал маху. Следовало заказать очищенные», — заметил Арнольд. «Ну да ладно». «Что еще она может делать?» — спросил Грегор.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 В этот вечер Конфигуратор произвел им на ужин вполне приличный ростбив. На десерт был яблочный пирог. Ужин заметно улучшил моральное состояние приятелей. «Ну что ж», — задумчиво произнес Грегор, затягиваясь с сигаретой марки Конфигуратор. «Вот что мы должны попробовать. Сплав 342 — не единственный материал, из которого можно изготовить обшивку. Есть и другие сплавы, которые продержатся до нашего возвращения на Землю».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 «Он решил попробовать повторение только ради того, чтобы определить, не лишает ли себя чего-нибудь, не испытав его. Я думаю, что конфигуратору повторение не понравилось». «Машина, которая не любит повторение», — тяжело вздохнул Грегор. «Это так по-человечески». «Как раз наоборот», — с тоской произнес Арнольд. «Это слишком по-человечески». Время приближалось к ужину, и приятели решили выудить из конфигуратора что-нибудь съясное.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 И Арнольд, и Грегор чувствовали нечеловеческую усталость. Длинное лицо Грегора совсем вытянулось. За бортом непрерывно лил дождь. Корабль все больше засасывала в хлипкую почву. И тут Грегора осенила еще одна идея. Он старался тщательно ее обдумать. Новая неудача могла повергнуть в непреодолимое уныние. Вероятность успеха была ничтожной, но упускать ее было нельзя. Грегор медленно приблизился к конфигуратору.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 Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году.